Буратино попадает в страну дураков. Девочка с голубыми волосами подошла к двери чулана. «Буратино, мой друг, вы раскаиваетесь, наконец?» Он был очень сердит. К тому же у него совсем другое было на уме. Очень нужно мне раскаиваться. Не дождетесь. Ох, тогда вам придется просидеть в чулане до утра. Ох. Девочка горько вздохнула и ушла. Настала ночь. Сова захохотала на чердаке Жаба выползла из подполья, чтобы шлепать животом По отражениям луны в лужах Девочка легла спать в кружевную кроватку И долго, огорченно всхлипывала, засыпая Артемон, уткнув нос под хвост Спал у дверей ее спальни. В домике часы с маятником пробили полночь. Летучая мышь сорвалась с потолка. «Братина, беги!» — пискнула ему над духом. «В углу чулана есть крысиный ход в подполье. Жду тебя на лужайке!» Она вылетела в слуховое окно. Братина кинулся в угол чулана, путаясь в паутиновых сетях. Вслед ему злобно шипели пауки. Он пополз крысиным ходом в подполье. Ход был все уже и уже. Буратино теперь едва протискивался под землей. И вдруг вниз головой полетел в подполье. Там он едва не попал в крысоловку. Наступил на хвост ужу, только что напившемуся молока из кувшина в столовой. и через кошачий лаз выскочил на лужайку. Над лазоревыми цветами бесшумно летала мышь. «За мной, Буратино, в страну драков!» У летучих мышей нет хвоста, поэтому мышь летает не прямо, как птица, а вверх и вниз. На перепончатых крыльях, вверх и вниз, похожая на чертика. Рот у нее всегда открыт, чтобы, не теряя времени, по пути ловить, кусать, глотать живьем комаров и ночных бабочек. Буратино бежал за ней по шею в траве, мокрые кашки хлестали его по щекам. Вдруг мышь высоко метнулась к круглой луне и оттуда крикнула кому-то. «Привела!» Буратино сейчас же кубарем полетел вниз с крутого обрыва. Катился, катился и шлепнулся в лопухи. Исцарапанный, полон рот песку, с вытаращенными глазами сел. У «Ух ты!» Перед ним... стояли кот Базилио и лиса Алиса. Храбренький, отважненький Буратино. Должно быть, свалился с луны, сказала лиса. Странно, как он жив остался, мрачно сказал кот. Буратино обрадовался старым знакомым, хотя ему показалось подозрительным, что у кота Перевязана тряпкой правая лапа, а у лисы весь хвост испачкан в болотной тине. Нет худа без добра. Зато ты попал в страну дураков. И она лапой указала на сломанный мост через высохший ручей. По ту сторону ручья среди куч мусора виднелись Полуразвалившиеся домишки, чахлые деревья с обломанными ветвями и колокольни, покосившиеся в разные стороны. В этом городе продаются знаменитые куртки на заячьем меху для папы Карла. Облизываясь, пела лиса. Азбуки с раскрашенными картинками. Ах какие продаются сладкие пирожки и леденцовые петушки на палочках! Ах, ты ведь не потерял еще твои денежки. Чдненький буратина! Лиса Алиса помогла ему встать на ноги, Помулив лапу, почистила ему курточку и повела через сломанный мост. Кот базио угрюмо. ковылял сзади. Была уже середина ночи, но в городе дураков никто не спал. По кривой грязной улице бродили тощие собаки в репьях, зевали от голода. Козы, сдраны шерстью на боках, щипали пыльную траву у тротуара, трясли огрызками хвостов. Повесив голову, стояла корова, у нее кости торчали сквозь кожу. «Мучение», повторяла она задумчиво. На кочках грязи сидели общипанные воробьи, они не улетали. Хоть дави их ногами Шатались от истощения куры С выдранными хвостами Зато на перекрестках Стояли на вытяжку Свирепые бульдоги-полицейские В треугольных шляпах И в колючих ошейниках Они кричали на голодных И шелудивых жителей «Держи право! Лиса тащила Буратино дальше по улице. Они увидели гуляющих под луной по тротуару сытых котов в золотых очках, под руку с кошками в чепчиках. Гулял толстый лис, губернатор этого города. Важно, подняв нос, и с ним спесивая лисица, державшая в лапе цветок ночной фиалки. Лиса Алиса шепнула. Это гуляют. Те, кто посеял деньги на поле чудес Сегодня последняя ночь, когда можно сеять К утру соберешь кучу денег И накупишь всякой всякой Идем скорее Да, да, идем скорее Лиса и кот привели Буратино на пустырь Где валялись битые горшки рваные башмаки, дырявые калоши и тряпки. Перебивая друг друга, затараторили Рой, ну рой, ямку. Рой, рой Клади, клади золотые. Клади, чё ты? Посыпь солью. Усыпай давай. А зачерпни из лужи и полей хорошенько. Ну из лужи давай, чего ты? Да не забудь сказать «крэкс-фэкс-пэкс». Да-да, слушай, крэкс-фэкс-пэкс, это, это очень важно. Буратино почесал нос, испачканный в чернилах. А, а, а вы уйдите все-таки подальше. Ой. О, боже мой. Да. Да мы, мы смотреть не хотим. Не хотим. Где ты зароешь деньги? Да совершенно не хотим. Боже, сохрани. Вот Прав что. Правильно. Они отошли немного и спрятались за кучей мусора. Буратино... Выкопал ямку, сказал три раза шепотом Крыкс, фикс, пикс Положил в ямку четыре золотые монеты Засыпал, из кармана вынул щепотку соли Посыпал сверху Набрал из лужи пригоршню воды Полил И сел ждать, когда вырастет дерево